Десятое. Кот Тимофей из леса не возвращался, то ли вредничал, то ли в предчувствии бед остро или мистическое существо ушел от людей с намерением пережить в лесу события опасности очередного смутного времени, а без него отправиться в Москву я не мог. Мало ли что, может, и возвращаться на дачу не придется». А бросать кота, чуть ли не члена семьи, было бы пудлостью. Но и добираться в Москву с котом на руках вышло бы делом затруднительным. Тимофей весил четырнадцать килограммов, а никакой сумки, подходящей для перевозки свободолюбивого и беспокойного зверя, на даче не было. Не волос же Тимофей до Москвы в рогожном мешке для картошки. А самое существенное было вот что. Я и представления не имел о том, что такое чрезвычайное положение. Какие у него требования, батаги и шестопёры. Может, и поездки с котами были нынче запрещены? Кстати, а ходили ли вообще сегодня в сторону Москвы автобусы и электрички? Знать этого я не мог. Фантазии создавали картины самые зловещие, да и чего можно было ожидать от обстоятельств нашей жизни? Ко всему привыкли, ни одна машина за день в поселок из Москвы не прикатила. И что происходило сейчас с женой и сыном, было мне неизвестно. Оставалось ждать определенности, нервничать и надеяться.